Глава седьмая Мы ушли из дома под утро и решили немного прогуляться по лесу. Задумали устроить пикник и встретить рассвет. Я быстренько расстелила плед на земле и разложила еду из корзинки. И да, все это добро мы, конечно же, взяли в том миленьком доме. Ох, Джек, Джек, что же ты со мной делаешь? Что ты там все ищешь? Спросила я Джека, когда мне начали надоедать его бесконечные похождения туда-сюда. Белочек кормлю. Я тут часто скочила с места. «Что? Где? Покажи!» Я тут часто скочила и побежала к парню. Я пошутил. Нет тут никаких белочек. «Да ну тебя!» И, сев обратно, я вгрызлась зубами в бутерброд. «Нет уж, Джек, ты не испортишь мне настроение. Тем более, что вокруг такая красота. Кстати, о красоте. Лес действительно выглядит довольно-таки живописно». Я взяла свой рюкзак и нащупала там блокнот с ручкой и начала записывать увиденное. В скором времени Джек уселся рядом, взял бутерброд и стал смотреть на мою писанину, мне через плечо. «И зачем ты все это пишешь?» «Да так. Часто записываю что-то, что понравится, или какие-то интересные жизненные ситуации, которые видела, чтобы не забыть». «Не забыть? Но для чего тебе нужно это помнить?» «Если я расскажу, ты будешь смеяться. Обещаю, что не буду». Я пристально посмотрела на Джека. Его глаза действительно выражали серьезность. «Обещаешь?» Джек коротко кивнул. «Хорошо». Я уселась поудобнее и стала показывать ему некоторые записи. Когда-то я увлекалась книгами и пробовала их писать. Конечно, это было еще в подростковом возрасте и получалось довольно-таки не очень, но я надеюсь, что когда-нибудь мое вдохновение вернется, и я снова начну писать. Мне нравилось это занятие. «Так почему забросила?» Закончились идеи? Не то чтобы, просто... Джек вопросительно изогнул бровь. Сомневаешься в чем-то? Да, наверное. Боюсь, что ничего не получится, что мои книги будут неинтересны и их начнут осуждать. Но ведь ничего не дается легко. Для всего на свете нужно прикладывать много труда и вкладываться во что-то, а комментарии будут всегда. Некоторые будут хорошими, некоторые плохими. И это нормально. Сколько людей, столько и мнений. Тем более, что уже давно известно, что всем на свете не угодишь. Я знаю, но хочется, чтобы все было хорошо. Да и к тому же я еще не совсем определилась с жанром. А какой тебе нравится? Фэнтези, ответила я. Ну, еще и детективы. Иногда романы. Так в чем проблема? В определении в чем. Понимаешь, большинство авторов выбирают себе излюбленный жанр и творят уже в нем. А почему ты должна подстраиваться под чьи-то стандарты, если твоя душа говорит тебе о другом? «Ты личность, и ты по-своему уникальна. Если тебе нравится несколько жанров, так используй их в свою пользу, они против себя. К тому же в книге ведь не один жанр. Есть детективная фэнтези, романтическая, приключенческая. Ну, я попробую как-нибудь писать». «Так твоя мечта стать писателем?» «Вроде того. Что ж, я думаю, у тебя это должно получиться, и позволишь дать тебе совет?» «Давай». Я вся превратилась во внимание. Никогда не сдавайся. Помни, даже у Джоан Роулинг было девять отказов, прежде чем десятая согласилась опубликовать Поттера. И даже у Стивена Кинга. Тот и вовсе развешивал письма с отказами у себя на виду и из упорства продолжал писать снова и снова. Я прислонилась головой и его плечо, и мы оба замолчали, устремив взор к небу, встречая рассвет. Но мы прекрасно и без всяких слов понимали друг друга. Поддержка — единственное, что мне было сейчас действительно нужно.